Винни Пух. Книга вторая. Дом на пуховой опушке. Приятного прослушивания. Глава первая. В которой для ИАИА строит дом на пуховой опушке. Однажды, когда Винни Пуху делать было совершенно нечего, он подумал, что все-таки надо бы чем-нибудь заняться. Вот он и решил заглянуть к пятачку и посмотреть, чем же занят пятачок. Шел снег. И винь неплося по белой-белой лесной тропинке и думал, что наверно и пятачок сейчас греет ножки у огня. Но к своему удивлению, он увидел, что дверь дома пятачка была открыта. И чем дальше он смотрел туда, тем больше убеждался, что пятачка там его все нет. А, из дому ушёл, наверное. Грустно сказал Пух. Вот в чём дело. Поэтому его и нет дома. Придётся мне прогуляться одному. И самое обдумать такое дело. Обидно, досадно. Но сначала он решил всё-таки, чтобы окончательно удостовериться, постучать очень и очень громко. И ожидая, пока пятачок не ответит, он прыгнул, чтобы согреться, и вдруг по его голове внезапно зазвучал шум. И он показался вине очень хорошим шумом, который, может, пожалуй, многим понравится. Иду вперёд, тер-ле-бом-ба-бом. И снег идет, тирли бом бом бом. Хоть нам совсем совсем не по дороге, но вот только тирли бом бом скажет, а тирли бом бом скажите, а чего так зябнут ноги? Да, тогда сделаю вот что, сказал Винни Пух. Я вот сделаю вот так. Просто сперва поеду домой, посмотрю, который же час, и может быть надену шарфик, а потом пойду к новищу и а и спою ему ту шумелку. Ведний побежал домой, и по дороге он так был занят шумелкой, которую ведь нужно было окончательно отделить перед тем, как спать. И а, что тогда он внезапно увидел перед собой пятачка, уютно устроившегося в его лучшем кресле. Пух смог почесать только по голове и впасть в глубокое раздумье. В чём же доме он находится? Ой, пятачок, сказал он. А я думал, тебе и дома нет. Нет, сказал пятачок. Это с тебя нет дома Пух. Да, пожалуй, правильно, сказал Пух. Во всяком случае, одного из нас дома нет. И он посмотрел на часы, которые вот уже третью неделю показывали без пяти одиннадцать. О, почти одиннадцать уже, сказал Пух радостно. Как раз пора бы чем-нибудь подкрепиться. И вини Пух. Полез в буфет, а потом пойдем с тобой гулять и споем мою шумелку для ИА. Добавил он. К -к -к какую шумелку? Ну песенку, песенку, которую спет собираемся я. Объяснял Пух. Спустя полчаса, когда Пух и Пятачок отправились в путь, часы их путешествия все еще показывали без пяти одиннадцать. Ветер уже утих, и снежок, которому надоело вертеться, пытался поймать самого себя за хвост, тихонько начал спускаться вниз, и каждая снежинка сама отыскивала себе место для отдыха. Порой это место оказывалось даже нос в минипуха, а порой и нет. А спустя немного времени у пятачка вокруг шеи появился белый-белый шарф, а за ушками у него было ужасно снежно, как никогда в жизни. сказала наконец, слегка помявшись, потому что ему очень не хотелось, чтобы Пух подумал, что он сдаётся. Я вот о чём подумал, а что если мы сейчас пойдём домой и получим, как следует свою песенку, поопражняемся, а потом ещё и и и, и я споём завтра или на, например, как-нибудь в другой раз, когда мы его случайно встретим? Это очень хорошая мысль, пятачок, сказал Пух. Ну вот, Икас, будем припевку повторять по дороге, но только дома её повторять не стоит. Мне кажется, она специальная дорожная. Шумелка, для снежной погоды. Её нужно петь на дороге, когда снег идёт. Ой, обязательно, тревожно спросил Пятачок. Это сам увидишь, Пятачок. Если послушаешь, потому что она вот как начинается: Иду вперёд, терли-бом-бом. Терлим чего? просил пятачок. Бом-бом, сказал Пух. Я вставила это, чтобы она была шумелочней. И снег идёт, терли бом-бом хоть нам? А -а -ты, Ты разве не, -не сказал идём вперёд? Да? Но вперёд было впереди. А, -а впереди терли бом-бома? Так это же другой терли бом-бом. сказал ему не Пух, уже настолько сбитый с толку, и снова запел. Идём вперёд, тирли бом-бом. И снег идёт, тирли бом-бом. Хоть нам совсем-совсем не по дороге, но вот только тирли бом-бом скажет, от тирли бом-бом. Скажите, от чего так зябнут ноги? Он спел эту мелку как-то, ну, уж слишком по-новому. От начала и до конца, и, пожалуй, она стала ещё даже лучше. И окончив финипух, замолчал в ожидании. Что же петочок наконец-то скажет, что из всех дорожных шумелок для снежной погоды, которую он когда-либо слышал, это самое, самое, самое лучшее. Петочок после долгого и серьезного размышления высказал свое мнение. Пух, задумчиво сказал он. По-моему, не так ноги, как куши. К этому времени они уже подходили к унылому месту, где жил и А. И так как у петочка за ушками все еще было очень снежно, и ему это начало немножко надоедать, они свернули к небольшой сосновой рощице и присели на колитку из города. Теперь снег на них уже не падал, но все еще было очень холодно, и чтобы не замерзнуть, они спели шумелку Пуха шесть раз от начала до конца. Причем оба в нужных местах колотили по изгороди палочками. Вскоре им стало гораздо теплее, и они смогли продолжить свой разговор. Я вот сейчас подумал, сказал Пух, и думаю, я вот о чем. Думал я про я. А что ты про я думал? Ну вот то, что бедному я и жить-то негде, негде, негде. Согласился пятачок. Вот у тебя дома есть пятачок. И у меня дома есть, очень хорошие дома есть. И у Кристофера Робина тоже есть. И у Савы, и даже у Кенги, и у кролика дома есть. И даже у родственников и знакомых кролика тоже дома есть, или что-то в этом роде. А у бедного я ничего совсем нет. И вот что я придумал. А давай-ка дом ему построим. Это замечательная мысль, сказал пятачок. Где мы его построим? А мы построим его здесь, сказал Пух. На опушке этой рощицы туда ветра нет, и об этом я вот только что подумал. Мы ведь можем даже назвать это место, к примеру, Пуховая опушка. И мы построим для я на Пуховой опушке дом и а. Ой, кстати, да там за рощицей я видел кто-то круто палочек, сказал Пятачок. Там их навалило целое Опча, ну прямо закакара. Спасибо, пятачок. Так что давай. Будет нам это очень полезно. Эх. Назвала бы я это место Пухопятачковой опушкой. Если бы пуховая опушка не звучала лучше. Но только она звучит как-то лучше, потому что на пушистие. И, значит, больше похоже на опушку. Они слезли с ис из городи и отправились за палочками. Кристофер Робин всё утро провёл в комнате путешествуя в Африку и обратно, и он как раз сошёл с корабля и подумал: "Интересно, а какая сейчас на улице погода?" Как вдруг его дверь постучал не кто иной, как Иа. "Здравствуйте, Иа", сказал Кристофер Робин, открыв двери и выйдя во двор. "Ну, и как ты себя чувствуешь?" "Снег всё идёт", мрачно сказал Иа. Да. Имрос. Да? Да. Сказал и А. Однако, добавил он, немного посветлев. И землетрясений у нас в последнее время не было. Что случилось, А? Ничего, Кристофер Робин. Ничего существенного. Ты, конечно, не видел где-нибудь здесь дома или Чего-нибудь в этом роде. Какого дома? Просто дома. А кто там живет? Я живу. По крайней мере, я так думал, что живу там. Но по-видимому, я там уже и не живу. Что ж, в конце концов, не у всех же должен быть дом. Ой, а я и не знал. Я всегда думал. Не знаю. В чем же тут дело, Кристофер Робин? Но из-за этого снега и тому подобного, не говоря уже о сосульках и прочем, я сейчас в поле, уже три часа. Мне уже не так жарко, как думают некоторые. Не сказать, чтобы там было слишком душно, если ты понимаешь о чем я. Да, жаловаться на духоту мне уже не приходится. но по правде говоря, Кристофер Робин продолжал и а громким шепотком, строгой между нами, совершенно секретно, если никому не говорить. Там холодно. Ой, а вот я и сказал тебе. Ведь все остальные, пожало, горчатся, если я замёрзну. Правда, у них никого на уме нет, в голове у них ни шапинки. Да и те, очевидно, попали туда лишь по ошибке, и они не умеют думать. Но если снег будет идти здесь еще несколько недель, то, наверное, кто-нибудь из них может сказать себе: пожалуй, я сейчас не так уж и жарко. А потому и захочет проверить, а потому ему станет очень грустно. Я сказал Кристофер Робин, которому стало уже слишком грустно. Нет. Я не имел в виду тебя, Кристофер Робин. Ты не такой. Словом, я всё это клоню к тому, что я построил себе дом возле твоей маленькой рощицы. Правда построил? Как замечательно. Действительно замечательно. Продолжал и а самым нылым тоном. Представляется мне то, что когда я утром уходила, он был там, а когда я вернулся, его там уже не было. Вообще это всё вполне понятно, но в конце концов это был всего лишь дома. Но всё-таки я несколько безкуража. Кристоферу Робину мне когда было особенно удивляться. Он уже забежал в свой дом и моментально натянул тёплую шапку, тёплые ботинки и тёплое пальто. Ну, мы сейчас пойдём и записнем это, сказал он и а. Иногда, сказал и а, когда люди забирают чей-то дом, там остаётся кусочек другой, который им не нужен, который они с удовольствием вернут бывшему хозяину, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Вот я и думаю, что мы, если заглянем. Давай, пошли, пошли. сказал Кристофер Робин и они пошли очень быстро и поэтому они очень быстро пришли на пушку рощи где не было думаю я ну вот сказал и А не осталось ни единой палочки конечно жаловаться не приходится ведь остался ведь даже хотя бы какой-то снег с которым я могу сделать все что хочу но все-таки но Кристофер Робин уже не слушал и А Он прислушивался к чему-то другому. А ты не слышишь? спросила Неа. Вы что там такое? Кто-то смеётся? Слушай. Они прислушались, и они услышали ворчливый басок напевающим, что он идёт и идёт снег, хотя совсем-совсем не по дороге, и чей-то тоненький голосок, успевающе вовремя трелимбом бонькать. Радостно сказал Кристофер Робин. Удивительно всего. И ещё питочок. Звал Нован, сказал Кристофер Робин. Возможно, сказал Иа. Но кто нам сейчас действительно нужен это хорошая щейка. Слова песни неожиданно изменились. Наш дом готов, сказал Бас. Тише, бум-бум. Гелендран гоинг-гоуз. Прекрасный дом. Тик-ли-пам-пан. Я сам охотно, если честно, жил бы в нём. Тик-ли, бум-бум. Закричал Кристофер Робин, и повцы тут же замолчали. Так это же Кристофер Робин! В восторге сказал Пух. На на той стороне, там, где мы палочки взяли. Сказал петочок. Обязали, сказал Пух. Они помчались по опушке вокруг рощи и всю дорогу Пух издавал приветственные вводгласы. Эй, а! Сказал Пух, когда они с Кристофером Робином кончили обниматься. Он ткнул а к тем петочка, а петочок толкнул а к тем его, и они подумали какой-то приятный сюрприз. Ну здравствуй я. И тебе желаю того же медвежонок. О почетвергам мы двое. Унэло сказал и А. Не успел Вини спросить, почему почетвергам, как Кристофер Робин начал рассказывать грустную историю о пропавшем в домике А. Пух и пятачок слушали, и глаза у них становились все больше и больше. А где ты говоришь он был? Как раз тут, сказал и А. И он был сделан из палочек. Да. Ох, сказал пятачок. Что такое? Сказал ИА. Я, я, я просто сказал ох. Нервно ответил ему пятачок и, чтобы не подавать виду, что он немножко смутился раз другой, телебонькнул безразборно. Вот как только мог. А ты уверен, что это был твой дом? Спросил Пух. Я хочу сказать, уверен ли ты, что как раз это был твой дом? И вообще был ли он вообще как раз-таки тут? Конечно, уверен, сказал ИА. Он пробормотал про себя: не те не ума, нет не у некоторых. А в чем дело? А пух? Спросил Кристофер Оппен. Ну, Но... сказал Пух. И дело вот в чем. Ну, Но... вот в том дело, понимаешь? сказал Пух и то, что ты видимо подсказывал ему, что он не очень-то и хорошо объясняет дело, так что он снова толкнул пятачка лаптем. Как по вам сказать? Паспешно сказала пятачок. Только теплее. Добавил он после долго в размышления. Чего теплее? На той стороне рощи, где стоял дом и А. Мой дом. спросил я. Мой дом был здесь. Нет, твердо сказал Пятачок. Он вот на той опушке, потому что там теплее, сказал Винни-Пух. Но я хочу знать. Пойдемте, посмотрим, сказал Пятачок, приглашая всех идти за ним. Они вышли на опушку и там стоял дом иа, с виду уютный, при уютный. Вот он, сказал петочок. Внутри не хуже, чем снаружи, гордо сказал Пух. Я вошел в дом и снова вышел. Странное явление, сказал ОТ. Это мой дом, и я сам построил его там, где я говорил. Так что очевидно, его сдуло, наверное, сюда и вет. Видимо, ветер перенес его прямиком через рощу и тут опустил. И он стоит здесь целый невредимый, пожалуй, местами правда лучше. Гораздо лучше, сказал хором Вини Пух и Пятачок. Вот вам примеры того, что может сделать, если не полениться, сказал и А. Тебе понятно, Пух, а тебе, Пятачок? Во-первых, смекалка, а во-вторых, добросовестная работа. Ясно? Вот как нужно строить дом. Гордо закончил и всё попрощались со счастливым хозяином дома, и Кристофер Робин пошёл обедать со своими друзьями Пухом и Пыточком. По дороге друзья рассказывали ему об ужасной ошибке, которую они совершили, и когда он кончил смеяться, все трое дружно запели дорожную шумелку для снежной погоды. И теперь они ее всю дорогу, причем Пятачок, который все еще был немножко не в голосе, только трелибоников. Конечно, кажется, что трелибонкать легко, сказал Пятачок про себя. Но далеко не каждый с этим справится.